«Я могу платить вашей ассистентке? Или вы сами продиктуете номер вашего счета?» «Полно, полно. Платить ничего не надо. Я же не потратил на вас времени, да и потом это не операция, а пустяки...» «Спасибо», — повторил Штирлиц.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 и Штирлиц заметил, как яростно побелели его глаза. «Его эпоха кончится!» Поднимаясь с кресла, Штирлиц поинтересовался. «А почему вы так думаете? Обладаете информацией или прилежной логикой?» «И так и эдак», — ответил профессор. «А вы стоите на противоположной точке зрения?» «Да как вам сказать? Франкисты убили многих моих друзей. Я ненавижу Каудилию. Но ведь этот фашист живет припеваючи, несмотря на все бури в Совете Безопасности. Значит, он кому-то угоден. Если бы вы ответили иначе, я бы с радостью налил вам в глаза немного щелочи», — рассмеялся профессор. Конечно, это противоречит врачебной этике, но у меня там погиб брат во время войны. Штирлиц приехал в район Лабока задолго до того времени, которое назначил Оссорио. Совсем другой мир, подумал он, выйдя из машины. Не то что город или страна, а просто другой мир —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 Художники сидели у мольбертов, не обращая внимания на зевак, которые молча стояли у них за спинами. Маленькие домики были выкрашены в разные цвета, а каждый домик — бар, ресторанчик или кафе, — Штирлиц заметил вывеску «Зал Танго, Господи». Ведь я попал на родину этого танца раньше, до того, как он пошел отсюда по миру. Это было вульгарным прижиманием мужчин и женщин, безнравственной пошлостью, скотством. Ох, как же причудливые изменения, претерпеваемые миром.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 Песнопение негров называли «кривлянием», а теперь выстраиваются тысячные очереди, чтобы попасть на концерт, где выступают эти артисты. Ну и люди, ну и нравы. Ресторанчик, где ужинал Оссорио, найти было нетрудно. Здесь каждый старался помочь приезжему. Объяснение давал поэтически, непременно советовал посмотреть «Махонькую каменито», «Нигде, кроме Лабоки, нет улицы, состоящей из одного блока. Вы никогда не сможете купить живопись, столь прекрасную, как там. Не торопитесь посещать чудо-парк Лесама. Сначала надышите с воздухом Италии в нашей Лобоке. Он так прекрасен». Штирлиц зашел в ресторанчик, сел за столик рядом со Сторио, который беседовал с пожилым капитаном в белом кителе заутюженным так, что, казалось, человек боится шелохнуться, только б не сломать линии. Разложив на своем столике карту, Штирлиц заказал спагетти, попросил принести кофе и углубился в изучение туристской карты, прислушиваясь к разговору о с клиентом. Тщетно. Как и во всем италоговорящем мире, Гоман стоял невообразимый, хотя гостей было мало. Кричали повара, смелись официанты, бронились уборщиц на кухне, гремела музыка. Услышать хоть что-нибудь, даже если присматриваться карту человека, далеко не просто —